Глава 49 Все эти ночи я спал плохо. Когда вам будет столько лет, сколько мне, у вас накопится много воспоминаний, готовых превратиться в ночные кошмары. Вновь и вновь я видел лицо бородатого человека, в тот момент, когда он наклонялся к окну автомобиля. И каждый раз я пытался вытащить из памяти нашу с ним прежнюю встречу, но воспоминание ускользало. Я просыпался весь в поту, в темноте жаркой ночи. Спать приходилось под пуховым одеялом, а я привык к покрывалам и простыням. Ел я мало, мы с мамой привыкли к простой пище. Уж не знаю почему, но в доме графа Грея нам давали иностранные блюда, вроде карри, спагетти или цыпленка по-итальянски, от которого у меня жгло рот как огнем. Нормальной едой была пицца. Против нее я ничего не имел. Я пробыл в доме графа Грея неделю, и все, от санжиты, с которой я встречался ежедневно, до персонала детского дома, им руководила тетушка Рита, дама слегка устрашающей наружности. Относились ко мне по-доброму. Кроме меня там было еще восемь воспитанников разных возрастов. Две девочки мне улыбались, но я был не в настроении разговаривать. Последний человек, которому я рассказал правду, выдал меня полиции. Теперь мне надо было научиться жить в мире лжи. Вряд ли человек со шрамами бессмертана знал, куда меня поместили. Плюс я не был уверен в том, что все это не сочинил. Думать так было легче, по крайней мере, какое-то время. Затем встал вопрос о похоронах мамы. Конечно, я знал, что они будут. Санжита спросила меня, хочу ли я пойти. Я сказал да. Я видел больше похорон, чем кто-либо другой, включая очень старых людей. За два дня до похорон мне попалась на глаза заметка в местной газете. «Жертва лесного пожара! Простые похороны несчастной матери!» Санжита также спросил меня, хочу ли я участвовать в организации похорон, но я ответил «нет». Субботним утром мы, я и тетушка Рита, стояли возле дома графа Грея и ждали Санжиту. Она должна была отвезти нас в крематорий Уитли, где мертвых сжигали вместо того, чтобы опустить в могилу. Я думаю, мама бы это одобрила. Однажды мы с ней видели похороны Тана или Лорда, викингов. Он был дачанином, но ему нравились старинные традиции викингов, которые являлись частью семейного наследия. К тому времени уже четыре или пять поколений его семьи мирно жили на реке Тайн. На пляже в Кулверкоте была построена плавучая платформа, хотя тогда там и не было деревни. Тело Тана водрузили на неё, обложили дровами и морским углем. Каменный уголь, который вымывается морем из осадочных пород. Его с древних времён собирали на берегу. Затем платформу подожгли и столкнули в море. Мы собрались на пляже, пели старинные песни и ели мясо, которое выставила семья Тана. Все знали, что только на похоронах очень важных людей корабль сжигают по-настоящему. Не каждый мог себе это позволить. Илдер Свейн, покойный лорд, определенно не был важен или богат. Но зато он был тем, кого теперь называют снобом. Он приписывал себе больше значимости, чем имел на самом деле. Но никто не возражал. За присутствие на похоронах денег не брали. Так что платформу подожгли и столкнули в залив, где она медленно дрейфовала по направлению к скалам. Вскоре платформа в облаке дыма треснула и зашипела. На следующее утро обугленное тело Илдора Свейна было выброшено на берег. Внук Свейна нашел его и похоронил в земле. Все это пронеслось у меня в голове, пока я стоял возле дома графа Грея и смотрел на залив. Было тепло, но с моря дул легкий ветерок. Я словно видел то место в глубине залива, где плод Илдора Свейна развалился и затонул, забрав с собой полуобгорелое тело. Я даже слышал печальные песни, которые пели собравшиеся на берегу. Одну из них сочинил Беда Достопочтенный. Никто в дорогу, собирающийся по неволе, заиметь не может мудрость большую. «Ты в порядке?» Это был голос Анжиты, я обернулся. Она повторила. «Ты в порядке? У тебя совершенно отсутствующий вид, Альфи». «Извините, вы что-то говорили?» «Нет, но ты... ты... ты что-то пел. Что это было?» «Ничего особенного, Санжита. Прошу прощения». Она, как часто случалось в последние дни, прищурившись, посмотрела на меня и спросила, бывал ли я раньше на похоронах. Видимо, в тот момент я еще не до конца пришел в себя и сказал «слишком много раз». «Ты говорила, у тебя нет родственников, Альфи. Это потому, что все они умерли?» Санжита говорила без агрессии. Но ее слова прозвучали так, будто она хотела меня подловить. Я начал придумывать ответ, но тут тетушка Рита срочно позвала нас к ожидающей машине. Не буду подробно описывать похороны, на них ничего такого не происходило. Народу собралось немного. Присутствовали я, тетушка Рита и Санжита. Для похорон Санжита купил мне какие-то штаны, не джинсы. Кроме того, на мне был тёмный свитер. Ещё явились Верикко и пожарный инспектор Робби. Он подмигнул мне и натянуто улыбнулся. Это было любезно с его стороны. Но я бы предпочёл, чтобы пришли те, кого я знал. Друзья. Конечно, этого случиться не могло. Я потерял даже кошку. В какой-то момент возникла журналистка с фотоаппаратом. Санжита ей что-то тихо шепнула, и камеру она убрала. Не знаю, что журналистка рассчитывала увидеть. Может, множество людей? Ну, еще, разумеется, был священник. Произнесли все положенные речи. Санжита сдавила мое плечо так сильно, что я был готов попросить ее прекратить. Гроб исчез за красным занавесом, словно участвуя в зловещем фокусе. И тогда и это случилось. Мы развернулись к выходу, и я их увидел. Рокси Минто и Эйден Линклейтер стояли в маленькой часовне позади остальных.